От Гузи сбежала секретарша. Эту новость принес Гриша Лесник. Он сам ее видел, даже разговаривал с ней. Сначала не хотелось и слушать Гришу. Подумаешь, пухленькая, напудренная девица ушла от заместителя бургомистра. Нам-то что до этого. Но оказалось, что история достойна внимания. Девица не ушла, а именно сбежала. Она стала жертвой шантажа. То ли ее отец был ответственным работником и коммунистом, то ли она сама была до войны комсомолкой-активисткой. Гриша, как следует, не разобрал. Его позвали соседки, приютившие девушку. Девушка ревмя ревела, говорила очень путанно, многое, видимо, скрывала, но плакала искренне. Так показалось Грише. Этот гусь был когда-то преподавателем в школе, где она училась. После прихода немцев он вызвал ее и предложил работать в управе. Она попыталась отказаться. Тогда он пригрозил, что посадит ее, выдаст, и девушка испугалась. Теперь же, увидев всю мерзость немцев и их ставленников, испугалась еще больше. А тут еще выяснилось, что гусь ее любит. «Не могу, не могу. Я лучше утоплюсь, но с ними не останусь. Спрячьте меня от них». «Пожалуйста, спрячьте!» Партизанам же она хотела передать, что завтра гусь поедет по дороге припутней Ичня. «Убейте его! Захватите его!» — говорила она. «Я бы сама, но я слабая!» «Вы не поверите! Знаю! Я теперь подлая уже! Я предательница! Но вы увидите, что я не лгу! Проверьте, и тогда судите! Делайте со мной все! Повесьте! Расстреляйте!» Но это могло быть и провокацией. Девицу немцы могли подослать. Я стал вспоминать, как вела она себя на собрании. Видел, что рисовала что-то. Да припомнил еще, что перед началом собрания, когда гусь говорил с нами на общие темы, рассказывал, какой будет Украина под покровительством немцев. Девица спросила его, а как же с высшим образованием женщин? Он повернулся к ней весь красный, и, брызгая слюной, заорал. «Довольно! Повозились с вами! Какое женское образование? Муж, дети, печка! Будете кончать начальную школу, да еще швейные и кулинарные курсы!» Секретарша тогда сделала попытку улыбнуться, но скривила такую жалкую подобострастную гримасу, что тошно было глядеть. «И это существо теперь бунтует?» Гришу спросили, «Почему не привел ее сюда?» Тут бы и выяснили, что за птица. Она сама пойти побоялась, а силком тащить, ну ее, заорет еще. Взвесили все за и против, решили, что хоть и есть риск нарваться на провокацию, однако заставу на дорогу выдвинуть надо. А в соседнем лесочке спрятать хорошо вооруженную группу. На следующее утро старший лейтенант Глад, красноармеец Голод и еще трое автоматчиков Битых четыре часа по напрасну лежали на мёрзлая земле возле дороги. Гусь не проезжал, но не появлялся и отряд немцев. Конец этой истории стал мне известен гораздо позднее. Тогда же мы негодовали, ругали Гришу, развесели уши, поверил. Грише попало основательно, но попало напрасно. Гусь, обнаружив, что секретарши его нет, организовал поиски во всех ближайших селах застрял в районе на несколько дней, но люди, которые решили помогать девушке, были и вернее, и сильнее, чем сволочь, помогавшая Гузю. Девушке удалось скрыться. Примерно через месяц она пробралась сперва в Ичнянске, а потом и в областной отряд. Гузь же не избежал народной мести, но это история последующих дней. Наша обкомовская группа Пробыла в отряде три дня. Мы отдохнули, надели чистое белье. Я наконец-то получил сапоги, скинул свои бутсы на одну ногу. Голенища у сапог были очень узкими, не налезали на икры. Брюки, сшитые в лесовых сорочинцах, нависали на голенища. Бороду я сбрил, но оставил усы. Надя Белявская, оглядев меня, с неприязнью заметила – что я стал походить на куркуля, то есть на кулака. Что ж, удобный грим. Нам надо было пройти еще километров сто, чтобы добраться до места дислокации областного отряда. К нашей группе присоединились Степан Максимович Шуплик, партизанский поэт, и молодой партизан Вася Паярко. В провожатые нам дали двух автоматчиков, Они должны были довести нас до Десны. Недавно я получил в подарок от Степана Максимовича Шуплика книжечку стихов, изданных в Киеве. Песни партизана Дида Степана. В книжечке этой есть такие стихи. Привожу их, не переводя на русский язык.